На правой снова наверх устремляется, нигде ни души, и тут Вера отчетливо услышала чьи-то шаги. Они направлялись навстречу ей с верхней площадки, и эхо разносило под сводами отголоски тяжелых печатных шагов. Она все стояла на месте, сердце упало куда-то, а глаза зажмурились от ужаса. Вмиг она догадалась, кто приближается к ней, и душа ее оцепенела. Тот, кто спускался сверху, все приближался. Вот сейчас он лицом к лицу встретится с ней. Надо спасаться. Ну же, скорее. И Вера бросилась по безлюдному коридору мимо закрытых дверей. Каблучки ее дробно застучали по полу. На шум из-под одной двери выглянул охранник в высоких хромовых сапогах и защитно-маскировочной форме. Вера на бегу обернулась. Кто-то черный показался в проеме лестничной клетки, она вскрикнула и забилась в руках подхватившего ее охранника, а черный человек медленно приближался. Поздно вечером Вера зябка куталась в шаль и глядела на образок святого Серафима Саровского, подаренный ей отцом Александром. Тем самым отцом Александром, духовником, старика Даровацкого, которого она так неожиданно встретила в подворье. Увидев молодую женщину, которая вырывалась из рук подоспевших монахов с криком «Это он! Это он! Он идет за мной!» Священник сразу же узнал ее. Он хорошо запомнил это лицо в день похорон своего старого друга. Отцу Александру не нужно было лишних слов, чтобы понять. «Эта женщина нуждается в помощи, она на краю». Вере вновь чудился черный призрак. Он начал свою охоту, его разящим оружием был ее страх перед ним, а ее собственное сознание той тропинкой, на которой он настигал ее и загонял в тупик. Вера вновь и вновь перебирала в памяти каждую минуту встречи со священником, который, кажется, знал о ней все, который мало говорил и больше слушал ее сбивчивый, путанный, Но до дна, до душевного донышка, откровенный и искренний сказ. Отец Александр спас ее. Вера не отдавала себе отчета, как именно спас, от чего. Она просто знала это. И сердце ее впервые за эти дни билось спокойно. Невидимая защита по кровам простерлась над ней. И как вовремя он явился. Ведь у меня уже начинался припадок. Сознание не выдерживает борьбы с этим монстром. И я, это я, не отец Александр явился ко мне. Это я набрела на его обитель, Значит, он звал меня? Он знак высшей воли? Ах, Боже мой, если бы знать... Так рассуждала Вера, вспоминая свой разговор со священником. Он попросил ее, не смущаясь, говорить только о том, что тревожит лично ее веру. И в историю их рода, и в тайну ее рождения он давно посвящен. Лично меня, задумавшись, Вера помедлила. иногда мне хотелось бы вернуться назад. Знаете, в такое тихое-тихое житье-бытье в девичьей светелке. Так ведь многие сейчас живут, прячась от жизни. Страшно ведь нынче. А сама обыденная накатанность жизни словно гарантирует некий условный покой. Жизнь сознательно заковывают, не пуская на волю. Потому что один неловкий шаг, и ты кубарем летишь с накатанной колеи, а там, в неизвестности, ничего не предугадаешь. Там надо не бояться и действовать. А к этому мы не привыкли. «Вы хотите сказать, что до этой весны вы и сами жили закованные в железо, боялись нос на двор высунуть, простите великодушно, но это на вас не похоже?» «Ну, не знаю. Наверное, у меня было другое. Я никогда не боялась перемен, не боялась остаться без работы, без денег. Может быть, потому что профессия мне всегда давалась легко, и в журналистике у меня уже есть имя. В этой сфере все просто» чему-то научилась, чему-то еще научусь. Но проблемы, связанные с работой, никогда не затрагивали душу. В этой сфере я не чувствую боли почти. Я ко всему отношусь так спокойно, потому что чувствую себя довольно уверенно. Вы смеетесь надо мной».